Глава 15 Империя Оствер. Провинция Ахвар. 3 апреля 1407 года. Меня толкнули в бок, и я услышал голос Ламии. «Вставай, Урквард! Боевая готовность! Противник готовит новую атаку!» «Пропади все пропадом!» — выдохнул я и сел на топчан. От усталости ноги словно ватные, от недосыпания и переутомления глаза чесались, а руки подрагивали. И что самое плохое, магия практически не помогала. Исцеляющие и общеукрепляющие заклятия уже не давали прежнего эффекта. От частого применения магических допингов они ослабили свою силу. И принимать зелье я еще вчера перестал. Или позавчера, не помню. В голове царил ковардак и хотелось только одного — спать. Однако позволить себе отдых я не мог и встал. Я потянулся к деревянной бодье с водой, ухватил ее за край и наклонился. Сначала напился, а потом обмыл лицо. Сразу стало легче, сонная одырь ушла, и я начал готовиться к бою. На тело под доспешник и кольчугу, на голову шлем, на пояс меч и кинжалы. Через плечо сумку с магическими гранатами. Все ремешки один за другим затянул и вышел из подвала наружу. Ясный солнечный день, весна. На пути противника очередная деревушка, и он намеревался ее захватить, а мы, остреры, собирались ее оборонять. С тех пор, как я вернул на передовую дружины беглецов, и присоединился к войску герцога Гая, каждый день и каждую ночь одно и то же. В тылу готовятся новые оборонительные позиции, а перед ними идет сражение. Демоны гонят вперед свежие полки и порой сами вступают в схватку. А мы уничтожаем живую силу врага, и когда становится совсем трудно, начинаем отход. Итак, восемь дней подряд. «Помощи нет, мы можем рассчитывать лишь на свои силы, и впереди очередной бой насмерть. И игра со смертью». «Долго я спал?» — обратился я к Ламе, присутствии которой ощущал за спиной. «Три часа», — услышал ответ. «Долго. Сама-то отдыхала?» «Немного». Я обернулся. Северная ведьма очень сильно осунулась, и без того худенькая и щуплая за минувшие дни она потеряла еще несколько килограммов, и порой мне казалось, что от нее остались одни глаза. Но она держалась, а иначе и быть не могло, ведь Ламия выполняла волю своей богини и боролась с ее врагами. «Ты меня обманываешь, Атири», — покачал я головой. «Ты не отдыхала». — Ерунда. Я выдержу. — Не факт. Поэтому сразу после того, как оставим деревню, отправишься спать. — Но... — Молчи, — оборвал я ее. Она кивнула, и я спросил. — Новости есть? — Все новости у герцога. Он ждет тебя. — Хорошо. Пойдем. Временный штаб герцога Гая находился рядом, в соседнем подвале, и я успел вовремя. Молодой сузерен начинал очередной военный совет. Не хватало только меня. Остальные командиры здесь. Сам герцог, который выглядел ничуть не лучше меня, такой же уставший, грязный и оборванный. Томаш Смел и Рутман Калейван, получивший новое ранение, над ним как раз колдовал главный армейский целитель Дьерго Дарк. Граф Тегаль с палкой в руке прислонился к стене. Координатор всех боевых чародеев Никандр Лоба, хороший специалист из школы «Торнадо», полковник Демирио и барон Сульц, назначенные герцогом, командующими дворянским ополчением провинции Вентель и Корунна. «Присаживайся, Урквард!» Герцог указал на табурет, покосился на атири и слегка поклонился. «А вы, сударыня, пожалуйста, на лавку!» Мы разместились, и Гай перешел к сути. «Итак, господа, наша армия продолжает отступать. Половина пути от реки Ивиас до Ахвара пройдена. Левый фланг прикрывают конные егеря семьи Канем, а правый — батальоны Ройха под командованием Вирана Альеры. В тылу противника бьются наши партизаны и обортни. Позади нас только тыловые подразделения». «Резервы исчерпаны. Таковы исходные данные на этот час. И вскоре начнется очередной штурм, который нам не отбить. Я все правильно излагаю?» «Правильно», — проскрипел Томаш смел. «Однако не все так печально, как может показаться. Противник тоже сильно измотан, и оборотни доложили, что вчера смогли уничтожить демона». «Какое это по счету?» — заинтересовал цыгай. «Четвертый», — ему ответил я и добавил. «Одного убил достопочтенный Никандр Лоба при обороне Короссы. Второго ценой своей жизни прикончил рыцарь уважаемого графа Тыгаля. Третьего общими усилиями свалили наши маги. А вчерашнего демона оборотни подстерегли на дороге, набросились со всех сторон и порвали гада на куски». «Удачно вышло», — заметил герцог. «Да, удачно», — промелькнула у меня мысль. Юма подставил своего собрата-демона и навел на него медведи и лис, которые уничтожили очередную рогатую мразь, но потеряли три десятка воинов. «Очень большие потери». «Значит, демонов осталось всего восемь?» — усмехнулся молодой Сизерен. «Ага, всего восемь. По моим губам тоже пробежала усмешка. «Нам уже легче». Кроме нас двоих больше никто не улыбнулся. Все устали, не до шуток сейчас, и совещание продолжилось своим чередом. Герцог предложил перекинуть на основной тракт один из батальонов из подчинения Верана Альеры, и я согласился. Томаш смел указал точку сбора после отступления с нашей позиции, и замечаний ни у кого не возникло. Граф Тегаль сообщил, что вскоре с родины подойдет сводный полк ополченцев, но это особо не обсуждали, от необученного мяса толку мало. «Вот такой совет. Один вопрос сменялся другим. Вскоре нам предстояло разойтись и занять свои места на командных пунктах подразделений. Однако неожиданно нас прервали». В сопровождении адъютанта в подвал спустился молодой статный офицер, истинный Оствер, хоть картины с него рисуй. Мундир новенький, с иголочки, пострижен, шляпа с белым пером, на боку меч, а в руке футляр для писем. С трудом я узнал в нем своего брата Айнура, и это меня не обрадовало. Он должен был находиться на севере, а почему-то оказался на востоке, где ему совершенно нечего делать Поэтому сначала я подумал, что стряслась какая-то беда или произошла неприятность Но брат держался спокойно, и я все понял Айнур не послушался советников, которые передали ему мою волю И помчался на фронт, выручать старшего брата, биться с врагами и совершать подвиги Представившись, Айнур передал герцогу футляр, в котором оказался скрепленный малой императорской печатью пакет, и Гай, распечатав его, стал читать. Люди в подвале притихли, а я, сделав знак «Отире остаться», хлопнул родственника по плечу и вышел. «Здравствуй, брат!» Лишь только мы оказались на свежем воздухе, сказал он. «Здравствуй», — пробурчал я и сходу спросил. Почему ты здесь? К тебе на помощь прибыл. Лишь только получил распоряжение покинуть корабль, перешел на Данце. Взял полсотни воинов и в путь. А невдалеке встретил конвой имперского гонца. Он в засаду попал. Наши отбились, а гонец погиб. И я взял его письмо. Дурак! Чего это? Обиделся Айнур. Ты с моими советниками общался? Ну... «И что они тебе сказали?» «Оставаться на острове, оберегать семью, вникать в дела и заниматься хозяйством». «Правильно. А до тебя довели, что это мое распоряжение». «Довели. И выходит, что ты наплевал на мои слова и поступил так, как посчитал нужным». «Урквард, я же как лучше хотел». «Ты ошибся». «Это не лучший вариант. Твое присутствие необходимо в наших владениях, понимаешь?» «Нет. На севере спокойно. Нам ничто не угрожает, по крайней мере, сейчас. А тебе требуется поддержка». «Не спорь и слушай меня». «Как скажешь», — понурился Айнур. «На тебе лежит ответственность за нашу семью, за людей, которые нам доверились». Из-за земли. Это очень важно, и пока я здесь, на Востоке, ты обязан меня заменить. Советники не тянут, они не дворяне, а только управленцы. Каис женщина и сильно ушла в религию, а трори и сестры еще малолетки. Поэтому я выдернул тебя со службы, ибо надеялся, что военный лицей, пусть даже по ускоренной программе, сделает тебя серьезным человеком. «Так скажи мне, неужели я ошибался?» «Уркварт, я понял тебя и постараюсь исправиться». Видимо, мои слова нашли отклик, и брат кое-что осознал. «Говори, что я должен делать?» «Вот это правильный подход. Я собрался дать родственнику краткие инструкции, а затем отправить обратно. Но в подвале зашумели члены военного совета, и мы вернулись» на лице герцога улыбка душей остальные тоже в приподнятом настроении и я спросил в чем дело император пишет гайф взмахнул помяым пакетом что одержал очередную славную победу войска изменникаотины и теократии шаеркаш Потерпели поражение и отошли к океану. Там они соединились с экспедиционным корпусом эльфов. И грядет решающее сражение. Сомнений в победе нет. Врага сбросят в океан. И вскоре резервная армия вернется на восток. Так что недолго нам ждать. Надо продержаться. И вскоре мы погоним республиканцев обратно к Агнею. Радостный герцог говорил, едва не захлебываясь от счастья, но я его радости не разделял. То ли по природе пессимист, то ли слишком устал, не знаю. Поэтому вскоре я снова удалился, поманив за собой брата, и пока не начался бой, стал давать ему наставление. Время ограничено. Я приобнял Айнура за плечо, и мы направились к Коновизе, где его ожидали войны сопровождения. И буду краток, изложу основное по пунктам. Ты готов меня слушать? Да, я само внимание. Перво-наперво запомни, что север неспокоен. Он таковым только кажется. В пустошах кочевники Нанхасы и Нежить. в море аваирские пираты. С океана могут напасть Дари и Манкари, а с территории империи к нам лезет всякая шваль. Какая шваль? Дворяне? кто не желает служить империи. Промышленники, ищущие спокойный угол. Криминальные кланы, контрабандисты, недобитые пираты, шпионы врага и прочие неспокойные людишки. Каждый преследует свои цели, зачастую несущие вред лично нам и всему государству, и мы обязаны на это реагировать. Ясно. Второе. Раз Север — место опасное, следует укреплять нашу структуру, увеличивать флот и вооруженные силы. Ты согласен? Конечно. Тогда работай! Строй новые корабли и обучай экипажи. Вербуй воинов и создавай запасные батальоны. Расширяй агентурные сети и рассылай шпионов. Покупай оружие, амуницию и припасы. Посылай на Север разведку, а в сторону архипелага Гиринар — патрульные корабли. В общем, будь готов отразить нападение любого противника и дожимай ваирских пиратов, которые пока еще сидят на незанятых нами островах. Серьезная задача. И я про то же тебя толкую. Ты нужен на севере, а сбежал и оказался на востоке. Я не сбежал, просто не знал, что все настолько серьезно. Ладно, ладно, не горячись. Я похлопал его по плечу. Третье. Не забывай, что у нашей семьи есть доля в ВФО. Это Ваирское финансовое общество. Помимо всего прочего, тебе придется следить за работой этой кредитной организации и представлять меня в совете учредителей. Но я ничего не понимаю в финансах. Придется понимать. А советники тебе в этом помогут. Что-то еще? четвертое продолжай работу с производствами которые я начал порох пенициллин бумага спички спирт и рудник в горах Астамалаш. в свой черед развитие этих производств принесет пользу империи и доход семьи ройха так что следи за этим а еще есть текущие доходы помимо вфо налоги рыбные и ремесленные артели таможенные сборы и прочее «Упустишь что-то из вида, и мы понесем финансовые потери. А не будет денег, не сможем содержать флот, армию и агентуру». «Да-да, надеюсь, теперь-то всё Последний пункт, пятый. «Если со мной что-то случится, ты старший в семье. Позаботься о брате, сестрах и не обижай племянника». «Не говори так, Урквард». Айнур резко подался на меня. «Ты уцелеешь, я уверен в этом. а тебе на севере легенды ходят, а ты говоришь о гибели. Нет, этого не будет. Очень рад, что меня так высоко ценят. Однако будь готов стать старшим Ройха». Прерывая нашу беседу, над деревушкой пронесся протяжный звук сигнальной трубы. Противник начал атаку, и я отступил от брата. «Мне пора. Уезжай». «А может, я на некоторое время задержусь?» «Есть необходимость повторить приказ?» «Нет». «Тогда в путь, брат». Айнур запрыгнул в седло и помчался в тыл, а я обернулся, встретился взглядом сатири, и мы обменялись кивками. Испытания, которые выпали на нашу долю, сблизили нас, и мы понимали друг друга без слов. Через пару минут мы были на позициях, запрыгнули в прикрытый бревенчатым редутом окоп, и я посмотрел на изрытый ямами восточный тракт, по которому двигались вражеские войны. «Кто у нас сегодня?» Наблюдая за штурмовыми колоннами васлайцев, окликнул я лейтенанта Амада. Командир телохранителей отозвался. «В авангарде остатки республиканской гвардии и васлайская пехота». «Какая еще не разбежалась или не погибла? Без прикрытия чародеев. Сколько васлайцев? Около шести тысяч. Эти на рожон лезть не станут. А кто за ними? Оборотни доложили, что скелетоны и боевые монстры. Подарок за океанских союзников своим друзьям-республиканцам. А этих сколько?» Мертвяков около четырех тысяч, и монстров почти три десятка, больше двух дивизионов по иперским штатам. Вот это уже посерьезней. Вражеские маги с ними? Да. А что демоны? Разведка никого не заметила, наверное, рогатые замаскировались. Наши воины готовы? Так точно, господин граф. Арбалетчики встретят противника, а чародеи и баллисты нам помогут. — Главное, чтобы ополченцы и дружинники раньше срока не отошли. — Не должны. Слабаков уже не осталось, и здесь герцог. Он бегство не допустит. — Понял. Разрешите довести ваши слова до личного состава? — Разрешаю. Амат побежал по извилистому окопу, а нам с ведьмой оставалось только ждать. Штурмовые колонны республиканцев двигались медленно, с опаской, но с развернутыми знаменами и под барабанный бой. При этом я чувствовал страх васлайских воинов, которые не хотели умирать неизвестно за что, вдалеке от родины. Поэтому считал, что до рукопашного боя не дойдет, и не ошибся. Когда передовая группа противника приблизилась к деревне на расстояние арбалетного выстрела, мы начали обстрел. Несколько сот наших стрелков дали дружный залп, а затем по противнику ударили разборные баллисты и маги. Стальные болты, дротики и огненные шары, самые простые боевые заклятия из арсенала магов, в один миг выкосили самых храбрых республиканцев, остальные начали разбегаться. Что характерно, они бежали не аккуратно по тракту, а растекались по флангам и прятались в хилом кустарнике, который остверские маги осыпали новой порцией огненных заклинаний. Кустарник загорелся, и пехота противника заметалась, но на тракт все равно не выходила и предпочитала лезть в пламя, прорываться сквозь него и уходить в поля. «Чего это они?» — удивился вернувшийся Амат. «А вот чего». Ламия ткнула пальцем на дорогу. «Пока мы занимались уничтожением васлайцев, по тракту подошла вторая атакующая волна. Она была прикрыта пылью, дымом и разбегающимися солдатами, и мы сразу на нее внимание не обратили». Это дало противнику несколько драгоценных минут для сближения и сосредоточения своих магов. Правильный тактический ход. На васлайцев демоны уже не рассчитывали. Сегодня они сделали ставку на мертвяков и боевых монстров, которых до сего часа берегли. И это означало, что бой будет жарким. Впрочем, как обычно. Огнишары остверских чародеев, оставляя дымный след, обрушились на окутанные дымом колонны скелетонов. Потом пришел черед молний, силовых прессов, стальных метелей и воздушных вихрей. Однако все это не смогло остановить нежить, поставленную на службу вражескими магами. И бесстрашные скелетоны, укрепленные колдовством и прикрытые ржавыми доспехами, продолжали сближение. В отличие от живых людей, мертвецы ничего не боялись. Они просто выполняли приказ прорваться в деревню и уничтожить всех, кто окажет сопротивление. И потому скелетоны не обращали внимания на заклятия, стрелы, болты и дротики, которыми остры пытались их остановить. Я не вмешивался, только наблюдал и ждал боевых монстров или демонов. Вот достойный противник для меня, пусть не самого сильного воина и чародея, но ученика Эллира Анха. И Ламия вступать в схватку не торопилась». Но мутанты, очертания которых проступили сквозь дым, ждали сигнала. Они были укрыты силовыми полями васлайских чародеев и стояли в тылу. Демоны готовились бросить их в атаку, когда наступит решающий момент. А пока в деле только скелетоны, которые неожиданно применили новый тактический прием. Обычно... Вражеская пехота двигалась на штурм колоннами от самого начала атаки и до ее завершения. А в этот раз, не дойдя до наших оборонительных редутов и валов, всего сотню метров, вражеский полководец отдал приказ рассыпаться. Благодаря тому, что скелетоны получали приказы непосредственно от чародеев, им не требовались звуковые и флажковые сигналы, а команду они выполнили четко и быстро сплоченные колонны костяков рассыпались мертвецы растянулись в шеренги и ускорились сами по себе они не быстрые но когда необходимо на коротких дистанциях способны показать неплохие результаты вот они и показывали остверы не растерялись как я уже отмечал слабаки давно погибли либо сбежали остались только истинные воины которым не важно с кем биться и они встретили скелетонов как положено Стрелки вскинули арбалеты, копейщики, прикрывшись щитами, заняли бруствер. Специально назначенные люди, взобравшись на редуты, с высоты метали в мертвецов камни, бревна и бочонки с горючими смесями. А на самых опасных участках применялись энергокапсулы, запас которых с каждым боем становился все меньше. Баллисты били по готовности, а маги продолжали крушить тела скелетонов заклятиями. В общем, бой шел своим чередом. Кое-где противнику удавалось прорваться, и начинался ближний бой, но в целом фронт держался, и мы перемалывали пехоту противника. Остверы взбодрились, и кое-где раздались победные кличи. Да только радоваться было рано. Противник изматывал нас и выявлял точки, откуда наносили свои удары имперские чародеи, а главную силу берёг И когда от войска бесстрашных мертвецов осталось меньше тысячи бойцов, появились демоны. Сначала изменился магический фон. Мы с Лами ощущали присутствие вражеских магов, которые находились в тылу, за монстрами, и приблизительно оценивали их количество в сотню. Это много, васлайских чародеев больше, чем остверских. Но имперские маги находились в обороне и могли за себя постоять. А затем в какой-то миг фон изменился, уплотнился, и нам стало казаться, что чародеев у противника вдвое больше. Это проявились демоны. И приподнявшись, я закричал. «Внимание! Всем в укрытие! Живее!» Командиры сотен продублировали мой приказ, и он успел пройти дальше, к другим островским отрядам. Войны, оставляя периметр и не обращая внимания на недобитых скелетонов, попрятались в окопы, рвы и ближайшие подвалы. А затем разверзлись врата ада, и начался кошмар. Вражеские маги и демоны ударили. Они били все вместе, по общей команде, и мало никому не показалось. На деревню и оборонительные сооружения обрушилась смертоносная магия. И чего только к нам не прилетало. Огонь и лед, вода и молнии, кислоты и ядовитый воздух, пыль и камни, а также спутники многих демонов, пожирающие органику гнилые мухи. Во многом это напоминало массированный артиллерийский налет, но было гораздо страшнее». И хотя остверские чародеи пытались выставить силовые щиты, а многие воины имели хорошие защитные обереги, помогало это слабо и далеко не всегда. Почти все защитные экраны оказались сметены, и за одну минуту мы потеряли четверть воинов и немало магов. Укрепления исчезли, и от деревни мало что осталось. А потом все стихло, и по присыпанным пылью останкам скелетонов которых заклятие демонов и васлайцев тоже не пощадили, в атаку пошли боевые монстры. ламия развеяла прикрывающий нас силовой щит, и я, выскочив из укрытия, огляделся. Деревня горела, от редутов остались ошметки, воины в большинстве сохранили боеспособность, но мы оказались на грани поражения, и я подумал, что пора отступать. Видимо, эта здравая мысль посетила не только меня, ибо от штаба герцога донесся звук горна — сигнал на отход. Это правильное решение. Однако кому-то предстояло прикрывать отступление. Я обернулся к Атире. «Свяжись с волками, они нам нужны. Пусть выдвигаются и бьют по тылам врага. Срочно!» «Сделано». «Амат, где ты?» «Здесь, ваша милость». Лейтенант выполз из присыпанной воронки. «Полсотни воинов со мной, остальным отходить к лошадям». «Слушаюсь». Люди начали выбираться на поверхность, а я посмотрел на идущих в атаку монстров. Ужасные твари, продукт магических трансформаций и бесчеловечных опытов находились неподалеку. Они отдаленно напоминали орангутанов, такие же обезьяньи морды, длинные руки, покрытые серым мехом тела и покатые плечи. Но это только на первый взгляд. На деле боевые монстры практически идеальные убийцы. Слабая восприимчивость к магии, превосходная реакция, повышенный метаболизм, острейшие когти, не уступающие стальным клинкам, и, подобно скелетонам, они не испытывали страха, не знали сомнений и не дорожили жизнью. Так что это трудный противник. «Быстрее! Шевелитесь!» Это Амат позади меня подгонял кеметцев, многие из которых получили контузии, и я понимал, что отойти смогут далеко не все. «За мной!» — вытаскивая клинок, я шагнул навстречу противнику. За спиной встала Атири и с ней воины, кто мог сражаться прямо сейчас и не растерял оружие. Всего несколько десятков. Мы выскочили на остатки редота, Никакого плана не имелось, просто необходимо выиграть немного времени. И нам повезло. Позиции кеметцев находились немного правее тракта, и монстры стали проскакивать мимо. Один за другим, не обращая на нас внимания, они проламывали сквозь остатки перегородивших тракт баррикад и спешили туда, где находились островские чародеи. Кстати, не только те маги, которые подчинялись герцогу, но и находились на службе у других феодалов. В частности, там были Эри Верек, Вайдар Скамар и маги школы Данцефар. «Они хотят перебить чародеев!» — воскликнула Лами. «Так чего мы стоим? Бей по ним!» Накачивая себя энергией Дольнего мира, ответил я и метнул первое заклятие. Прямым ударом магии или заклятием боевых монстров остановить сложно. Главная опасность для мутантов — механические повреждения тела. Многие чародеи этого не знают и, оказываясь один на один с монстром, проигрывают схватку. А вот я об этом знал и бил тварей косвенно. Воздушный поток обрушил часть деревянной баррикады и обвалил ее на мутанта. Монстр попытался выбраться из-под завала, но силовой пресс, ударив сверху вниз, сдавил бревна, и они расплющили его череп. Арбалетчики поддержали меня выстрелами, а ведьма засыпала еще одного монстра горящими угольями с подожженного дома. И в воздухе запахло паленой шерстью. Ослепленный горящий мутант задел кого-то из своих собратьев, ранив его. А когда тот выскочил на открытое пространство, его встретили уцелевшие копейщики герцога Гая. Они насадили тварь на три пики и повалили на землю. Правда, сами погибли, монстр успел располосовать людей своими когтями. Но начало боя было неплохим. Следующего мутанта я заметил не сразу. Он уже проник в деревню и скачками спешил к нашим чародеям. Наверняка его и других монстров ждал заслон, но вероятность прорыва к магам была велика. Стальной вихрь отбросил трансформа с улицы в узкий проулок между горящими домами, абуран обрушил строение и похоронил его под огнем. Таким образом действовали мы с ведьмой, и прежде чем нас заметили демоны, успели уничтожить четверых монстров. А потом на нас самих обрушилась магия, и нам пришлось бежать. Немного времени выиграли, мутантов проредили, и это уже хорошо. Над головой просвистело что-то смертельно опасное. Посвист был такой, будто метнули стальной диск. И, пригнувшись, я посмотрел на дорогу. Из дыма выходили демоны, которые пребывали в своем истинном обличье, а за ними двигались маги и пиратские батальоны. «Плохи наши дела!» — промелькнула в голове мысль, и я помчался в деревню. «Отходим! За мной!» Войны и лами ринулись следом. Демоны пытались нас достать, но вяло. Больше всего их заботили ослабевшие остверские маги, которые, несмотря на атаку мутантов, продолжали огрызаться, и мы выскочили. По дороге попалась только парочка чудом уцелевших скелетонов. Кеметцы мимоходом порубили мертвяков на куски, и вскоре наша небольшая группа оказалась на деревенской площади, как раз позади мутантов. Монстров прорвалось немного, пять или семь. Не только мы, сатири, их останавливали. Однако бед они успели натворить. В дальнем конце площади валялись несколько тел в мантиях. Уцелевшие же чародеи не могли отвлекаться на мутантов, ибо тормозили демонов. И только гвардейцы дома канимов, славные егеря, остались прослойкой между чародеями и трансформами. «В атаку!» Я подбежал к воинам, которые дротиками прикололи одного монстра к стене и мечом раскроил трансформу голову. Мутант пару раз вяло взмахнул руками и опал, а мы стали прорываться к магам. Выпадом я достал еще одного трансформа. Острие клинка вынесло ему глаз, и он зарычал, а затем повернулся ко мне и получил зачарованный метательный кинжал в горло. а Атири не зевала, подловила момент и не промазала. Разворот, магия в ладонь, взмах, и черная петля легла на голову следующего мутанта. Рывок, и она отделилась от плеч. «Где?» «Я был готов продолжать бой и выискивал следующего противника, но все было кончено». «Монстры убиты, маги пока вне опасности», — сказала Ламе. «Надо уходить». «Действительно, трансформы погибли, но себя показали. Десяток магов и как минимум три сотни воинов погибли от их когтей. Для нашего лоскутного войска, не имеющего подкреплений, потери огромные». Снова пропела сигнальная труба. «Отступаем дальше». И тут же раздался истошный крик наблюдателя с крыши дома. «Демоны! Они уже здесь!» Видимо, наемники Неназываемого собирались окончательно нас добить и так решить вопрос прорыва к имперским святилищам и телепортам. Это понимали все. И я, и Ламия, и герцог Гай, который находился неподалеку и его советники, и даже простые воины. А наши порядки расстроены, и в разрушенной деревушке осталось лишь малая часть армии. Поэтому вместо бегства мы решили подороже продать свои жизни. Все равно от демонов не убежать. Они сначала собьют магией, а потом сожрут. Это получилось само, и мы ничего не обсуждали, просто молча стали занимать оборону на остатках баррикад и в домах. «Но удача была с нами. Или милость богини, если слушать ламию?» «Волки!» — снова подал голос наблюдатель. «Что там? Говори!» — я задрал голову и посмотрел на воина. «Там оборотни, ваша милость! Они атаковали магов и пиратов, а теперь повернули на демонов!» Это были воины рода Киртак. Командир волков Найгер Аймекки не подвел и выполнил приказ в решающий момент он ударил в тыл врага и демоны в бою с оборотнями уже потерявшие одного барана голового развернулись волки казались им более серьезной угрозой чем ослабленные остверские чародеи и не успевшие отступить отряды прикрытия и это дало нам немного времени, которое воины и чародеи использовали все же для отступления хотя Какое там отступление? Скорее, это было бегство, ибо мы драпали без оглядки и с такой скоростью, что остановились лишь на следующей оборонительной позиции.